Четвертое. СЗВДМ. Эллиот не мог поверить. Сначала он подумал, что Эмми решила наказать его за то, что он выстрелил в нее ампулой на берегу Рагоры. Он объяснил Мунрой Рос, что она способна на такие поступки, поэтому следующие полчаса путешественники кружили по джунглям и звали Эмми. Ответом им было лишь вековое молчание тропического леса. Полчаса растянулись на час — Незаметно подступил второй. Эллиот был близок к панике. Эми так и не появилась, и тогда пришлось согласиться, что нельзя исключать еще одну причину ее исчезновения. Может, она присоединилась к стаду горил? предположил Мунро. Это исключено, запротестовал Эллиот. Ей семь лет, она почти взрослая, пожал плечами Мунро. Конце концов, она горила. Это исключено, настаивал Эллиот. Но на самом деле Элиот понимал, что это вполне возможно. Если человек воспитывает человекообразную обезьяну, то рано или поздно наступает такой момент, когда содержать ее в неволе становится невозможно. Поведение взрослых особей контролировать не удается, потому что это слишком большие, слишком сильные и слишком самостоятельные животные. Когда обезьяна взрослеет, Глупо и опасно обращаться с ней, как с умным существом, подобным человеку. Нельзя игнорировать различия между обезьяной и человеком, обусловленные их разной генетической природой. «Стада горил незакрыты», — напомнил Элиут Мунро. «Они охотно принимают чужаков, особенно самок». «Этого имя никогда не сделает», — продолжал настаивать Элиут. «Она совершенно не приспособлена к жизни в джунглях». Эми с младенчества жила среди людей. Мир западной цивилизации с его автомобилями и кафе был ей знаком намного лучше, чем джунгли. И если Элиот проезжал мимо ее любимой закусочной для автомобилистов, Эми тут же хлопала его по плечу и указывала на промах. А что она знает о джунглях? Для нее это не менее чуждый мир, чем для самого Элиота. И дело не только в... Пора разбивать лагерь. Рос взглянула на часы. Эми вернется, если захочет, конечно. В конце концов, — добавила она, — не мы ее бросили, она бросила нас. Рос была в запасе бутылка шампанского, дом Периньон. Но о ней никто не вспоминал. Настроение у путешественников было далеко не праздничным. Элиот переживал потерю Эми, а остальные не могли оправиться от сцены, которую они увидели в лагере консорциума. В быстро сгущавшихся сумерках нужно было прежде всего установить систему защиты, которую в стизер называли СЗВДМ – система защиты от вторжения в диких местностях. Уникальная система СЗВДМ представляла собой современный вариант традиционных способов защиты периметра лагеря, использовавшихся исследователями Африки не одно десятилетие. Еще более ста лет назад Стэнли писал, что ни один лагерь нельзя считать оборудованным, если он не обнесен наградой из кустов или деревьев. В течение последующих ста лет ни у кого не было ни малейших оснований усомниться в справедливости слов Стэнли. Но поскольку с тех пор наука и техника ушли далеко вперед, в СЗВДМ использовались все последние достижения человеческого разума. Кахего и насильщики надули серебристой Майлайровой палатки и поставили их почти бок о бок. Рос руководил установкой цилиндрических приборов ночного видения на телескопических треногах. Приборы обшаривали джунгли вокруг лагеря. Следующим шагом было сооружение ограждения по периметру лагеря. Ограждение представляло собой легкую металлическую сетку, больше походившую на ткань, чем на изделия из проволоки. Сетку укрепили на стойках охватив ею всю территорию лагеря, и подсоединили к трансформатору, на выходе которого напряжение составляло 10 тысяч вольт. Чтобы топливные элементы служили дольше, ток включался импульсами четыре раза в секунду, от чего сетка постоянно издавала низкое гудение. Вечером 20 июня путешественники поужинали рисом с регидратированным креветочным соусом по-креольски. Высушенные креветки с трудом поддаются повторной гидратации, и в готовом блюде изредка попадались кусочки по вкусу и консистенции, напоминавшие бумагу. Но на это упущение технологии 20 века никто не жаловался. Путешественники лишь поглядывали в сторону темных джунглей. Мунро определил места для часовых. Он объявил, что часовые будут стоять по 4 часа, и что первую вахту будут нести он, Кахега и Элиот. С приборами ночного видения часовые походили на таинственных гигантских кузнечиков, тревожно всматривавшихся в джунгли. Многократно усиливая освещенность, приборы воспроизводили изображение, окрашивая его в таинственные зеленые тона. Элиот решил, что эти очки слишком тяжелые, а электронное изображение недостаточно хорошо отражает реальную картину. Через несколько минут он их стянул и застыл в изумлении. Оказывается, в ночных джунглях царила непроглядная чернота. Элиот поспешил снова выдрузить прибор на место. Ночь прошла спокойно, без инцидентов.